Глава двадцать пятая. Письма Джорджа. Роберт Одли не стал возвращаться в Саут-Гемптон. Взяв билет на первый поезд до Лондона, через час-два после того, как совсем стемнело, он уже был на мосту в Ватерлоу. Снег, густой и хрустящий в Дорсетшире, в Лондоне был черной скользкой слякотью, потаявшая от ламп трактиров и газовых рожков у мясных лавок. Роберт Одли пожал плечами, глядя на грязные улицы, по которым его вёз двухколёсный экипаж. По вину необыкновенному инстинкту, по-видимому, врождённому у извозчиков наёмных экипажей, кучер выбирал самые тёмные и отвратительные улицы, совершенно незнакомые обычному пешеходу. Какая замечательная штука жизни, думал адвокат. Какое непередаваемое благо и благословенный дар. Дайте любому человеку просчитать своё существование, вычитая те часы, когда он был абсолютно счастлив и спокоен, без малейшего облачка на горизонте. И он наверняка с горечью рассмеётся, сосчитав сумму своего счастья и обнаружив, сколь ничтожна она мала. За 30 лет он бывал счастлив всего неделю или дней 10 в течение 30 лет холодной декабрьской, мушующей мартовской И дождливой апрельской погоды выдали лишь 7-8 чудесных августовских деньков, когда в безоблачном небе сияло солнце и стоял ласковый летний ветерок. С какой любовью мы воскрешаем в памяти эти редкие счастливые дни и надеемся, что они повторятся. Пытаемся воссоздать обстоятельства, при которых это было, представляем и обманываем судьбу, чтобы вернуть былое счастье. как будто радость можно создать из каких-то составных частей, как будто счастье не мимолётно, словно яркая перелётная птица, которая с нами лишь один летний денёк, а на следующий уже навсегда улетела. Взять хотя бы супружество, размышлял Роберт, который мог предаваться этому занятию и в тряском экипаже, платя 6 пенсов за милю, и верхом на диком мустанге в широких просторах прерий. взять хотя бы супружество. Кто может сказать, каков должен быть единственный разумный выбор из 999 ошибок? Вон та девушка у края тротуара, собравшаяся перейти дорогу, как только проедет мой экипаж, может быть единственной женщиной из всех созданий женского пола в этом огромном мире, способной сделать меня счастливым. И всё же я проезжаю мимо. обрызгивая её грязью из-под колёс моего экипажа в беспомощном неведении, слепо покоряясь персту судьбы. Если бы та девушка, Клара Толбыз, опоздала на 5 минут, я бы уехал из Дорсетчера, считая её холодной, жестокой и бессердечной, и оставаясь до конца дня в этом заблуждении. Я принял её за величественный и бездушный автомат. А теперь я знаю, какая это благородная и прекрасная женщина как это может всё круто поменять в моей жизни я покинул их дом в этот зимний день твёрдо намереваясь перестать думать о тайне смерти Джорджа я увидел её и она заставила меня идти дальше по этому отвратительному пути кривой дорожке осторожности и подозрений как я могу сказать сестре моего друга которого больше нет в живых Я полагаю, что ваш брат был убит. И думаю, что знаю, кто его убийца, но я не буду ничего предпринимать, чтобы развеять мои сомнения или подтвердить опасения. Я не могу этого сказать. Эта женщина знает уже половину моей тайны. Скоро она сама узнает остальное, и тогда и тогда. И здесь, посреди размышлений Роберта Одли, Экипаж остановился, и ему пришлось заплатить извозчику и подчиниться рутинному механизму жизни, который никогда не меняется: радуемся ли мы или печалимся, женимся или идём на казнь, поднимаемся ли вверх по служебной лестнице или лишаемся звания адвоката своими же собратьями из-за какого-нибудь таинственного запутанного преступления. Нас раздражает и несокрушимый ход жизни. Это неуклонное движение маленьких колёсиков и винтиков человеческой машины, которые всё идут и не останавливаются в то время, как ходовая пружина давно разбита, и стрелки на потрескавшемся циферблате показывают уже ненужное время. Кто не испытывал в первом отчаянии горя беспричинной ярости против безмолвной благопристойности стульев и столов, строгой чёپرнасти турецких ковров, против непреклонного упорства С каким продолжают оставаться на своих местах все предметы внешнего мира. Нам хочется вырвать с корнем гигантские деревья в первобытном лесу и разорвать на части их огромные ветви. Но самое большое, на что мы способны, давая выход своему гневу это перевернуть стул или разбить какую-нибудь безделушку стоимостью в несколько шиллингов. Сумасшедшие дома достаточно велики и многочисленны. Но когда подумаешь, как много беспомощных бедняк разбивают себе лбы об это несокрушимое пространство внешнего мира, в то время как внутри у них царит кипение страстей и ураган чувств. Когда вспомнишь, как много умов балансирует на тонкой грани между рассудком и безрассудством, сумасшедшим сегодня и здравомыслящим завтра, душевно больным вчера и нормальным сегодня, то начинает казаться, что таких домов Должно быть ещё больше. Роберт велел Кэбмену остановиться на углу Ченсри Лейн, поднялся по ярко освещённой лестнице в обеденную залу Лондона и уселся за одним из уютных столиков, ощущая внутри себя скорее пустоту и усталость, чем здоровый аппетит. Он зашёл в этот роскошный ресторан, чтобы пообедать, поскольку ему было просто необходимо что-нибудь съесть, и было гораздо легче получить хороший обед, У мистера Сойера, чем очень плохой, у миссис Мелони чье воображение не простиралось дальше котлеты и жареного мяса. Напрасно пытался учтивый официант вызвать у бедного Роберта чувство должного уважения к вопросу принятия пищи. Роберт пробормотал, чтобы тот принёс ему что-нибудь по своему усмотрению, и дружелюбный официант, знавший Роберта Одли как частого гостя за их маленькими столиками, вернулся к хозяину с печальным лицом и с известием, что Роберт Одли, живущий на Фикт-Рикорд, сегодня явно не в духе. Роберт съел обед и выпил пинту мозельского, почти не ощущая превосходного вкуса яств и аромата вина. Мысленный монолог всё ещё продолжался, и молодой философ современной школы приступил к обсуждению модного вопроса о суетности всего в этом мире. о том, что глупо идти по дороге, ведущей в никуда, или трудиться в поте лица над тем, что не имеет значения. Я принимаю власть этой бледной девушки с величественными чертами лица и спокойными карими глазами, размышлял он. Я уважаю ум, который сильнее моего, уступаю и склоняюсь перед ним. Я изменил основному принципу своей жизни и пострадал от своего безрассудства. На прошлой неделе я обнаружил два седых волоска на своей голове, а у глаз появились морщины. Да, я явно старею, но почему? Почему так должно быть? Он отодвинул тарелку и приподнял брови, рассматривая крошки хлеба на узорчатой скатерти и продолжая раздумывать над этим вопросом. За каким дьяволом я делаю всё это? спрашивал он себя. Но мне уже не выбраться из этого дела. Так что уж лучше я подчинюсь этой коряглой девушке и буду делать всё, что она мне скажет, терпеливо и преданно. Какое замечательное решение тайны жизни заключается в женском засилье. Мужчина грелся бы целыми днями на солнышке и питался зелёным салатом, если бы только жена ему позволила. Но этого она ни за что не допустит. Благослови бог её пылкое сердце и деятельный ум. Она придумает кое-что получше. Слышал ли кто-нибудь о женщине, относящейся к жизни так, как должно? Вместо того, чтобы нести её как неизбежное бремя, воздавая за её краткость, она ступает по жизни, как будто это красочный маскарад или пышное процессия. Она наряжается для неё, глупо улыбается, хихикает и жестикулирует. Она расталкивает соседей и бьётся за лучшее место под солнцем. Она орудует локтями, корчится, топает ногами и задаётся. Громкая, беспокойная и шумная, она рано встаёт и поздно ложится. Она протаскивает своего мужа в лорды-канцлеры или толкает его в парламент на полной скорости, она загоняет его в ленивую правительственную машину, и он бьётся там о колёса, кривошипы, винты и шкивы до тех пор, пока кто-нибудь ради всеобщего спокойствия не сделает из него то, что она хотела. Вот почему некомпетентные люди часто занимают высокие посты, бестолково всё вмешиваются, создавая этим всю общую неразбериху. Все мужчины, которые не на своём месте, были задвинуты туда своими жёнами. Восточному монарху, заявившему, что женщины по сути своей являются причиной любого зла, следовало пойти немного дальше и посмотреть, почему так происходит. А всё это потому, что женщины никогда не ленятся. Они и не знают, что такое быть спокойными. Эти Семирамиды, Клеопатры, Жанны Дарк, королевы Елизаветы и Екатерины Вторые безумствуют в битве, убийстве, протесте и отчаянии. Если они не взбаламутят весь земной шар и не поиграют в мяч с его полушариями, они превратят домашние ссоры в войны и поднимут бурю в стакане воды. Запрете им разглагольствовать о свободе нации и грехах человечества, так они поссорятся с миссис Джонс о фасоне манто или о характере служанки. Какая злая на смешка назвать их слабым полом. Они сильны, шумны, более упорны, защищающие свои права пол. Они желают свободы мнений, выбор профессий, не так ли? Так пусть получат их Пусть будут адвокатами, врачами, проповедниками, учителями, солдатами, законодателями, до да тем угодно, лишь бы они не мутили воду. Мистер Одли пропустил пальцы сквозь густую шевелюру своих прямых каштановых волос, и в этот момент отчаяние вновь овладело им. Я ненавижу женщин, думал он яростно. Это самоуверенные, бесстыдные, противные существа. созданные для того, чтобы раздражать и уничтожать тех, кто выше их. Взять хотя бы бедного Джорджа. Это все женских рук дело, с начала и до конца. Он женится на женщине, и отец отрекается от него, не имеющего ни гроша, ни профессии. Он услышал о ее смерти, и это разбило его сердце, честное и мужественное. которая стоит миллиона тех вероломных комков эгоизма и меркантильной выгоды, что бьётся в груди женщин. Он идёт в дом женщины, и больше его никто не видит в живых. А теперь я загнан в угол ещё одной женщиной, о чьём существовании я и не подозревал до сегодняшнего дня. И опять же, вдруг не к месту подумал он: Алиса, ещё одна обуза. Я знаю, ей бы хотелось, чтобы я на ней женился. Я смеюсь, сказать, она вынудит меня. Но всё-таки я бы лучше не женился. Хотя она милая попрыгунья и такая великодушная, благослови Бог её бедное маленькое сердечко. Роберт заплатил по счёту и дал официанту щедрые чаевые. Молодой адвокат делил свой небольшой доход с теми, кто ему служил, так как его равнодушие распространялось на всё, в том числе и на фунты, шиллинги и пенсы. Возможно, что в этом он был исключением из правила, ведь часто можно обнаружить, что философ, считающий жизнь заблуждением, довольно серьёзно относится к вложению своих денег, признавая реальность индийских бонов или испанских сертификатов в противоположность болезненным сомнениям собственного эго в метафизике. В этот вечер уютные комнаты на Фикт Рикорт показались мрачными Роберту Одле. У него не было настроения читать французские романы, комичные и сентиментальные, заказанные им за месяц до этого, которые лежали неразрезанные на столе. Он взял свою любимую пенковую трубку и со вздохом плюхнулся в кресло. Так чертовски одиноко сегодня вечером. Если бы бедный Джордж сидел сейчас напротив, или даже его сестра, она так на него похожа, моё существование было бы более сносным. но когда человек прожил сам с собой лет восемь или десять, то он становится плохой компанией. Вскоре, выкурив трубку, он рассмеялся. «Это мысль о сестре Джорджа», — подумал он. «Какой же я дурак!» На следующий день пришло письмо, написанное твердой, но женской рукой, почерк которого был ему незнаком. Он обнаружил этот небольшой пакет на столике для завтрака, Рядом с французской булочкой, завёрнутой в салфетку заботливыми, но довольно грязными руками миссис Мелони. Несколько минут он рассматривал конверт, прежде чем вскрыть его, не гадая, кто автор письма. На нём был почтовый штемпель Grange Heath, а только один человек мог написать ему из этой безвестной деревеньки. Он созерцал его в ленивой мечтательности, которая была частью его натуры. От Клары Толбойс Медленно прошептал он, критически рассматривая чёткие буквы, которыми были написаны её имя и адрес. Да, наверняка от Клары Толстой. Я узнаю почерк Джорджа. Правда, у неё он более аккуратный и решительный, но очень-очень похож. Он перевернул письмо и осмотрел печать. Интересно, что она пишет, подумал он. Письмо Толстая. Она наверняка из тех женщин, что пишут длинные письма. Без сомнения, Она будет на меня давить, подгонять и выводить из себя, но делать с нечего. Со вздохом покорности судьбе он вскрыл конверт. В нём были только два письма Джорджа и коротенькая записка. Посылаю вам письма, пожалуйста, сохраните и верните их. К. Т. В письме, написанном из Ливерпуля, не содержалось ничего о жизни Джорджа, за исключением его неожиданного решения отправиться в Новый Свет. Зато письмо, отправленное сразу после женитьбы Джорджа, содержало полное описание его жены. Так написать мог только мужчина, чей медовый месяц ещё не кончился. Подробно обрисована каждая черта лица, с обожанием воссозданы изящество формы и красота выражения, любно отображены очаровательные манеры. Роберт Одли перечёл письмо трижды, прежде чем сложил его. Если бы Джордж знал, какой цели послужит это описание, подумал молодой адвокат, наверняка его рука опустилась бы, парализованная ужасом и не способная написать ни одной буквы из этих нежных слов.